Глава девятнадцатая. Тупики. Марк пришел в себя после такой неожиданности, и мозг стремительно заработал, выискивая правильное решение. Перед ним стоял неизвестный старик. Простите, я не понимаю, о чем вы. Решил тянуть время Марк. Ты меня за дурака не держи! Преподаватель шагнул ему навстречу. Я все видел. Что это было? Марк быстро представился и не упустил шанса задать вопрос и перевести тему в другое русло. Но Лысый неожиданно перебил его. «У тебя 545 маны! Ты четыре раза восстановил себе по 54!» «Простите, я до сих пор не знаю вашего имени и кто вы такой», — вежливо перебил Марк, успокаивая сердце. «Все цифры в точности совпадали». Старик раздраженно поправил рукав старого балахона. «Я Гейдельберг, Мак инвестига. Иди за мной, парень!» «Вот это поворот!» Сейчас Марк решал, чем чревато раскрытие секрета с дистортами. До этого он их свободно использовал на глазах преподавательского состава, и никто не замечал. Также на турнире в Рилгане к нему не было никаких вопросов. Вывод напрашивался сам собой. Маги инвестига могли отслеживать потоки маны в других людях. Причем не просто какие стихии они создают, а именно количественные траты. Они покинули помещение под удивленный взгляд старшекурсника. Тот незаметно юркнул внутрь, чтобы не попасться на глаза важному начальству. Марк не знал нынешнего статуса Гейдельберга, но подозревал, что тот либо был частью Совета Академии, либо почетным членом ее правления потому что от преподавания он был освобожден. Они поднялись с нижних этажей, и воздух из и немного застоявшегося заново приобрел свежесть. Марку никогда не нравилось спускаться на нижние этажи целительского крыла. Было в этом что-то зловещее. а стоявшие там запахи отбивали любой аппетит. По пути им встретилась Анна Кросс, Ее прелестные глазенки широко округлились, когда она увидела, в какой он компании поднимается по лестнице. Девушка еще пару раз обернулась после вежливого приветствия старшего коллеги. Гейдельберг не удостоил ее даже кивком и продолжил взбираться по ступенькам. Марк подстроился под темп старика. Видно, что тот давно не выбирался из своих хором и порядком подздал. В принципе, он мог просто перепрыгивать пролет за пролетом, но предпочитал физическую активность, магическому способу передвижения. Дойдя до последнего, седьмого этажа Красной башни, они оказались в просторной комнате с творческим беспорядком. Чем-то она напоминала подвальную лабораторию Марка. Те же листы бумаги в беспорядке. То тут, то там стопки книг, неизвестные ему приборы, громаднейшие болванки пустых кристаллов в форме кораллового буйства, ящички разных размеров и даже чучело-кромуша. Гейдельберг привычно лавировал в этом море артефакторики и научных изысканий. Кое-где Марк увидел измерительные весы и попытки, что называется, в химию. Возможностей и связи у мага было больше, чем у него. Неудивительно, что стоило тому щелкнуть пальцами, как нужные вещи тут же тащили к нему в подсобку. «А ты попробуй в хардкор-режиме что-то изобретать», С завистью подумал Марк, глядя на все это великолепие. Освободив кресло, Мак занял свое рабочее место и взглядом показал на пространство, заваленное мешками. Марк подошел ближе и увидел под ними стул. Внутри мешков были то ли перья, то ли жесткая шерсть. «Не могу собраться после этой вонищи, зеленожопое дерьмо, но без них никак!» Маг прополоскал горло ватерболом и сплюнул в вазу с подрагивающим растением. «Видишь, какое дело? Как ты там сказал, тебя зовут?» — спросил его Гейдельберг, когда Марк уселся напротив него. Горк. «Чтобы было понятней, смотри внимательно, Горг. Старик позвонил в колокольчик, и в комнату тихо вошел слуга Амбис. «Приведи его!» — приказал инвестига, и дверь тут же закрылась. Минуты через три в комнату вошел подросток без правой руки. Тот молча подошел к Гейдельбергу и оголил рукав. Марк увидел короткий обрубок. Парнишка безразлично смотрел в сторону, временами шмыгая носом. Не похоже, что он из знатных. Гейдельберг снял с себя балахон. Под ним была простенькая рубашка. Затем приказал мальчику подойти ближе и направил в ампутированную конечность поток маны такой черноты, что у Марка полезли на лоб глаза. Перед ним формировался остов руки. Сначала кости, потом мясо, жир, кровеносные сосуды, нервы, подкожно-жировая клетчатка. Все стройно и ладно собиралось в здоровую конечность. Последними выросли ногтевые пластины и волосы. Марк был в шоке от увиденного. «Да это же божественное исцеление, четвертая ступень целительства, то, чем владели прославленные хавори!» «Видишь, ничего не получается!» Разочарованно сказал ему Гейдельберг. Рука пару раз сжалась в кулак и начала рассыпаться. Сначала как пластилин, растягиваясь до земли и разрываясь на куски, а затем превращаясь в песок. Через несколько секунд кучка растворилась в воздухе синей дымкой. «Оно должно быть зеленым! Только зеленым!» С раздражением дернув за шнурки на плече, аристократ прикрыл обрубок и помахал мальчику, чтобы уходил. Тот быстро выбежал наружу. Гейдельберг накинул обратно домашний халат и высыпал на стол 6 или семь использованных огромных кристаллов. «Я пробовал и на всю ману. Тот же результат». «А ведь это порядка 28 восьми огромных», — подумал Марк. «Ему бы такое состояние и свободу действий». «Я ищу любой способ, чтобы открыть четвертую ступень». «Очень похоже, что идет отторжение трансплантанта», — задумчиво заметил Марк. «Что ты имеешь в виду?» — спросил его старик, открывая баночку с беловатым кремом и смазывая себе ноздри. «Если попытаться отрезать чью-то конечность и пришить другому...» «Да, она не приживется, я пробовал!» Гейдельберг отложил в сторону крем и поморщился. «Фух, наконец-то отбил эту вонь!» Марк немного с подозрением уточнил у него. «Вы это делали на нем?» Кивнул в сторону двери. «Нет, конечно!» С удивлением заметил ученый. «Зачем мне что-то делать на людях, когда есть зеленожопые?» Он посмотрел на него, как на идиота. «Руки, ноги, головы! Один результат! Ничего не получается!» Марк было хотел объяснить деду, что такое резистентность, но решил отложить это до следующего раза, если таковой будет. «А не будь руки у вас, что бы делали?» Вновь вбросил тему для обсуждения, Марк оттягивая неизбежное. Ему ох, как не хотелось снова говорить про дисторты. Тем более этот человек все больше ему не нравился, несмотря на такую общность интересов и исследовательский пыл. «Для четвертой ступени нет разницы! Так!» Он хлопнул ладошкой по столу и посмотрел ему в глаза. «Я жду ваших объяснений! Что это был за трюк с Маной?» Марк скрестил пальцы в замок. «Если честно, я не представляю, о чем вы». Гейдельберг закашлялся и вытер рот платком. «Я понял. Ты не хочешь говорить. Знаешь?» Он опять постучал сухонькими ручками по столу и, откинув голову, посмотрел в потолок. «Я бы тоже о таком молчал. Понимаю тебя». Возникла патовая ситуация. Дед не вызывал доверия. Что-то в нем просвечивалось такое садистское. Однако ресурсы, которыми тот обладал, могли быть полезными, и если Марк придумает, как найти компромисс, то сможет получить к ним доступ. Перед глазами возникла картина двух сумасшедших ученых в перчатках и авиационных очках, хохочущих в ночи. Он снова посмотрел в выцветшие глаза инвестига. Лоб преподавателя покрылся морщинистой волной. Похоже, Марку везет надвинутых стариков. Тот мог его исключить но тогда бы навсегда потерял объект исследований. «У вас богатая семья?» — спросил, наконец, Гейдельберг. «Я бы сказал, не бедная», — улыбнулся Марк. Еще один вариант отвалился сам собой. Просто поймать и запытать его тоже не могли. Академия чтила рилганские законы и защищала права людей, точнее, богатых людей. Мак, конечно, мог разгласить увиденное, но это была шаткая ситуация. Ничто не мешало Марку притвориться шлангом и обвинить обидчика в клевете. «Что ты хочешь за свою тайну?» спросил он его прямо. Это было из разряда «и хочется, и колется». «Нет никаких тайн», сказал Марк. «Простите, но если я еще немного задержусь, то господин Ингец шкуру с меня спустит». Прикрылся старым врагом Марк. «Значит, будем играть. Хорошо». «Свободен!» Марк быстро покинул пределы Красной Башни и двинулся к выходу из кампуса. События принимали интересный оборот. Они не пришли к соглашению, и теперь можно было ожидать чего угодно от подозрительного инвестига. Сделка могла быть выгодной, но интуиция Марка так и кричала не соглашаться выдавать секрет дистортов. Погодя, он пришел к выводу, что правильно поступил. Ведь стоит открыться, как его загребут, превратив в объект исследований. Дадут в руки нож и заставят убивать всех, кого приведут. Или что-то такое. Тут уже будет вопрос национальной безопасности. В Рилгане не допустят, чтобы Маркс свободно разгуливал по улицам. Нужно поближе узнать Гейдельберга. Бефальт ударил лбом прямо в нос взорвавшегося вора. Мужик был одет по последней моде. Из-под куртки с меховым воротником выглядывала клетчатая рубашка. Коричневый шарф валялся в снегу вместе с оторванными пуговицами от верхней одежды. Кровь мелкими каплями падала на снег. Сейчас его парни кинулись стягивать с этого идиота длинные красные сапоги. Голю-телохранитель размахнулся и забросил один из них на крышу. Второй набил снегом и протянул бифальту. Рассматривая эту, так непривычную для данной местности обувь, он спросил у стоявшего на коленях человека. «Считаешь себя особенным?» Сапог затрясся у самого носа вора. «Ты кто такой?» Собеседник сплюнул и зыркнул на него с неприязнью. Чтобы сбить с него спесь, Бэф еще раз подрихтовал его опухшее лицо, но на этот раз коленом. «Так-то лучше!» Отряхнувшись, он расстегнул верхнюю пуговицу, давая приток воздуху. Пусть Бэф и полноват, но довольно выносливый, и мог колотить воришку хоть до самой ночи. «Я владелец лавки, которую вы ограбили неделю назад! Посмотри на меня!» Мужик вытирал руки о снег, пытаясь остановить кровотечение из носа. Но когда Бэф ударил его по голове сапогом, тут же поднял взгляд. «Где остальные?» «Так это твоя? Ты... мы не знали, думали, это кого-то из местных!» Беф огрел его во второй раз, но уже по щеке. «Вы тут что устроили? Выобразили из себя банду? Сколько у тебя маны?» «Да двадцать пять!» переглянулся со своим товарищем Голюдем, и они заржали в голос. «Чего вы смеетесь? Здесь таких от силы десяток!» В последних словах прозвучала нотка гордости. «Ай!» Третий удар сапогом выбил из него последние нотки самоуважения. «Вы кучка клоунов! Еще бы дамские парики надели, чтобы вас издали было видно! Мне сказали, тут преступная группировка! Оказалось, какая-то шпана!» Беф передал сапог Голюдю, и тот его выбросил, как и первый. «Встать!» — скомандовал молодой купец. Мужчина за тридцать с лишним стоял босой на снегу с разбитым лицом и дрожал от холода. Неподалеку дежурили еще двое голюдей, чтобы никто лишний не зашел в переулок, где происходила светская беседа. «В этой жизни есть две вещи, которые я не люблю больше всего». Бев достал перчатки из карманов и не спеша натягивал их на руки со сбитыми костяшками. «Это воровство и цирки». «Узнайте от него остальное!» Он повернулся к своему адъютанту Голюдю. «Вечером закончим с остальными!» «Я ничего не скажу!» Эта пародия на бандита неожиданно осмелела. «Посмотрим!» И, кивнув подопечным, Бефальд вышел из переулка. Сегодня у него было еще несколько важных встреч. Позади послышались звуки борьбы и глухие удары. Бефальт вынес ценный урок из купеческой войны и не собирался давать слабину. Он любил своего брата Гурга, но тот был не способен жестко управлять разрастающейся торговой империей. Нет, Гург показал, что когда надо, он может быть безжалостным, но Беф предпочитал не доводить до таких ситуаций и бить на упреждение. К тому же он видел, какой ценой это далось младшему брату, поэтому был рад, когда Гург скинул на него все. «Не волнуйся, я обо всем позабочусь». Так он ему сказал и держал слово. «Каждому по способности». Гурк хоть и строил из себя черствого человека, но Беф давно понял, что у брата доброе сердце. И ему хотелось, чтобы тот сохранил эту черту. «Я возьму всю грязь на себя, братишка. Мне не привыкать, а ты неси людям свет». Бев шагал по центральной улице небольшого захолустного городка под названием Зыть. Тот располагался на восточном берегу материка Рилган и имел почти нулевую рентабельность. Здешний порт был в запустении и использовался только рыбаками. Дорогу на север перекрывали горы, а к западу километрах в четырехстах располагались три знаменитых порта. Торговая столица оттягивала на себя население Зыти, и вся более-менее талантливая молодежь и ремесленники уходили туда. Здесь не было нормальной работы, и если бы не рыболовство и контора горных разведчиков, то город пришел бы в упадок. Субсидий столицы катастрофически не хватало. Беф оказался в этой дыре лишь по одной причине. Здесь в последний раз видели его мать. Он не мог сорваться сюда сразу же, как узнал информацию от Крижина, поэтому послал своего поверенного из отряда бешеных клерков. Парнишка открыл небольшую продуктовую лавочку и потихоньку собирал сведения, пока Беф разбирался с делами в Абисе и в других регионах. Неделю назад пришло письмо о нападении, орудующей в здешних местах банды, и он решил лично разобраться с этим вопросом и заодно навести справки о пропавшей матери. Куча слабосильных неудачников не нашла ничего лучше, как держать в страхе этот никому не нужный городишка. Беф достал сигарету, но одумался и положил пачку назад. Он обещал, что завяжет. Сотрудничество с Крижиным было рискованным шагом, но так надо. То, о чем давно предупреждал его Гурк, наступило. Их заметили плохие люди. К сожалению, победить их пока не представлялось возможным. Его отряд людей были славными ребятами, но не головорезами, которых он увидел на одной из встреч с Красноволосым. С главарем Беф так и не познакомился, но демонстрация силы остудила его пыл. Он увидел, насколько игрушечными были войска Бруно. В банде состояло много магов низшего и среднего уровня, ветеранов магического картеля и профессиональных убийц. Такие церемоницы не станут. Единственный путь, что он видел, это держать врага поближе к себе и втайне искать союзников. Но как и где их искать? Любая попытка создать боеспособный отряд привлечет к себе внимание как Квонуна, так и банды. За ними пристально следили. Пока задачей Бифальта была разведка, голюди с этим прекрасно справлялись. Они достали компромат на нескольких высокопоставленных зеленокожих И вскоре те сами покинули занимаемые посты. Среди них был и старейшина Вабисе. Крижины Ко заменили его собственной марионеткой, наращивая власть и влияние. Единственное, что их сдерживало, это другие банды и установившийся за долгое время паритет. Грызни за территории пока не было, но Бэф понимал, что к этому все и идет. Он и его семья просто оказались под перекрестным огнем интриг еще больших сил, чем какое-то там купечество. И если остальные их боялись и уважали, то Беф этим не обманывался. Один неверный шаг, и всех размажут по стенке. Крижин обещал, что не будет лезть в денежные дела семьи, но Бэф слабо в это верил и вынюхивал, в какую страну можно безопасно вывести часть заработанного. Заначки были то тут, то там. Снег перестал скрипеть под ногами, и, обив сапоги, Бифальт зашел внутрь домика старосты этого района. Спустя час он узнал еще пару людей, которые пересекались с его матерью. Вечером они покончили с остатками банды и популярно объяснили, где их место. Затем Б. встретился с сагбенной старушкой, и та за небольшое вознаграждение сообщила ему, что мама покинула Рилган 15 лет назад, когда еще местный полуразрушенный изгнивший порт обслуживал корабли дальнего плавания.